Глава пятая. Симбионты. Если вам говорят, что вы многогранная личность, не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, с в о л о ч и паразит одновременно, Михаил Жванецкий. Идя по туннелю, мы с трудом пробирались через завалы и стел жуков, которые в некоторых местах скапливались до середины прохода. В первых помещениях осматривать было нечего, так как в процессе кровавой бойни все оборудование и даже стены были разломаны и несли на себе следы выстрелов и взрывов. Вспомнив о найденных капсулах с живыми людьми, я попробовал почувствовать признаки жизни вокруг, и каково же было моё удивление, когда я почувствовал наличие жизни в некоторых трупах под моими ногами. От неожиданности я даже остановился и впервые за все наше путешествие произнес по связи: "Подожди минуту, здесь что-то не так. п р о с к а н и р у й на признаки жизни вокруг своими способностями. ч т о т ы чувствуешь? Признаки жизни в некоторых жуках по форме схожие с червем, но что это такое, я не знаю. Я никогда с таким не сталкивался", ответил мне н и л ь с о н Зато сталкивался я. Это похоже на паразита-симбионта. Они вселяются в тела жертв ы а потом порабощают их. Теперь становится понятно такое различие в видах. Часто в природе являющихся врагами друг для друга, они все или почти все поражены паразитами и сейчас направляются в содружество за новыми носителями и являются достаточно развитым видом для дальнейшей их экспансии в мире. Эта проблема намного серьезнее, чем просто вторжение. Надо найти целую, хотя бы одну медицинскую капсулу и провести исследования. У меня остались данные другого паразита, который пытался прижиться в содружестве. Мне необходимо их сравнить, сказал я и занялся дальнейшим обследованием помещений. В самом конце главного коридора нам повезло. Там располагался госпиталь, и мы нашли целых три уцелевших капсулы. Следующим этапом была попытка найти кусок тела насекомого, способный поместиться в капсулу и при этом имеющий живого носителя. На это мы потратили еще полчаса, пока под телами я не нашел муравья с отломанными лапами и головой. С трудом запихнув тело муравья в медицинскую капсулу, я попробовал провести диагностику, но всякий раз капсула выдавала отказ. В итоге я подключил к ней свой и с к и н и дал полный допуск. На исследование ушел еще один час, и итог меня не порадовал. Схожесть с предыдущим паразитом составляла девяносто восемь процентов. Обнаруженный мною паразит был более мелким и менее развитым, если так можно выразиться, но совершенно точно это был тот же вид, который я встретил в системе двойной звезды. Но все же мне было не до конца понятна причина столь масштабного переселения. Создавалось такое ощущение, что их прогнало что-то из их среды обитания, пока это была лишь догадка на уровне предчувствия. Также у меня оставалось много вопросов, почему они не остались в этой системе, а двинулись дальше, и почему не пытались захватить людей живьем, или все же они кого-то схватили. Надо попробовать найти центр управления этой шахтой. Возможно, мы сможем узнать что-то новое. Заодно перебьем всех живых паразитов. Опасно их оставлять без присмотра, сказал я. Нам пришлось повторно обследовать все помещения, но ничего похожего на центр управления мы так и не нашли. Поэтому отправились проверять второй туннель, по пути добивая уцелевших симбионтов. Дойдя до разломанного робота, мы обнаружили переходной шлюз с выломанными дверями, что говорило об отсутствии герметичности в этом туннеле, а наличие останков робота наводило на мысль, что здесь располагалась шахта по добыче минерала миления. Туннель сразу же расширился, а через пятьдесят метров разветвился на четыре совершенно одинаковых туннеля. Я, указав на кабели, тянувшиеся по потолку, отправился вдоль них. А н и л ь с о н пошел следом, прикрывая мне спину. По пути останков жуков практически не встречалось, как и следов сражения. Свяжи с Юрием, попробуй передать ему, чтобы не покидали корабля и не снимали маскировку. Заодно уточни, как у них дела. Отдал я распоряжение. Я им все передал, у них пока все без изменений. Пассивное сканирование не обнаружило никаких сигналов искусственного происхождения. Возмущения гиперпространства также не было. Тогда идем дальше. Туннель был очень длинный, и в итоге он привел нас в тупик. Но если смотреть за силовым кабелем, то он уходил именно в стену. Найти, как открывается потайная дверь, мы не смогли в течение получаса. Поэтому, усевшись у соседней стены, я сосредоточился и постарался использовать свои способности, послав импульс на открытие. Через пятнадцать минут стена вздрогнула и стала открываться. Из ее створа стал вырываться воздух, но затем, также внезапно, дверь встала на место. Это говорило о том, что за стеной могли находиться люди, которые вручную отменили приказ на открытие. Значит, кто-то все-таки выжил. Обнаружить кого-то через стену с вкраплениями м и л е н и я нам не удавалось. Тогда, попросив Нильсона быть наготове, я постарался повторить попытку открытия только с учетом противодействия с той стороны. Полчаса длилось мое противостояние с неизвестным оппонентом, но в итоге мне удалось взять полный контроль над дверью. Когда она немного приоткрылась, то н и л ь с о н использовал свои способности и погрузил всех, кто находился за стеной, в сон. Когда мы вошли, то нам предстала незавидная картина: на полу небольшого помещения лежали три человека в грязных одеждах с аварийными кислородными масками на лице. Само помещение выглядело не лучше, указывая на то, что они провели здесь не один месяц вместе. п о й д я к пульту, я закрыл дверь и восстановил подачу воздуха. Затем мы сняли с людей маски и провели более тщательный осмотр. Первым, кого мы осмотрели, оказался старик, проживший явно долгую жизнь. Его идентификационная карточка не дала никакой дополнительной информации. Вторым был практически подросток лет шестнадцати, а третьим оказалась девушка двадцати лет. Все они были похожи друг на друга, что выдавало их родство. Проверка на наличие паразита показала, что они не заражены, но для более точной проверки нужно было обследовать в медицинской капсуле. Шлем не снимая, здесь могут быть личинки паразитов, а я пока не знаю, как правильно с ними бороться. Отдал я распоряжение. Первый привести в сознание я решил девушку. Усадив ее у стены и сняв маску, я кивнул на нее псиону, и он молча привел ее в чувство, сняв с нее свое воздействие. Как только она очнулась, то попробовала вскочить и спрятаться, но я удержал ее рукой и спросил, используя внешний динамик: "Кто ты и что тут делаешь?" Она долго осматривала все вокруг, включая своих родственников, а потом ответила: "Инга, я здесь пряталась вместе с отцом и братом от ужасных тварей." Расскажи с самого начала, что здесь произошло, как ты оказалась в этом бункере вместе с родственниками, и лучше не вздумай врать. Мой друг п с и о н и если ты не хочешь, чтобы он начал ковыряться в твоих мозгах, то отвечай четко и правду. Я с братом родилась на фронтире, на самой его окраине, а затем отец связался с контрабандистами, и мы переехали сюда, где я, как только смогла помогать, стала работать. Брат тоже, как и я, родился на станции, и после перелета сюда помогает, чем сможет. Нас тут никто не трогает, потому что отец нашел эту жилу, и его приняли в компаньоны. Все было хорошо, пока вместе с очередным транспортом, который должен был забрать минерал, не прилетели корабли пришельцев. Они засекли место посадки грузовоза и атаковали нас. Шансов отбиться от такой волны у нас не было, и поэтому отец спрятался с нами в этом бункере. Мы сидим здесь уже четыре месяца и уже отчаялись получить помощь. Очередной грузовоз также не пришел. А это значит, что станция по переработке в соседней системе тоже захвачена. Системы наблюдения давно вышли из строя, и мы не знали, что творится снаружи. Поэтому, когда стала открываться дверь, то перепугались и стали сопротивляться, сказала она. А вы нам поможете? Пока не знаю. У нас своя миссия, и мы, возможно, не вернемся, сказал я и дал команду привести в сознание остальных. А сам занялся просмотром записи нападения до того момента, как работали камеры. Пока родственники девушки общались с н и л ь с о н о м я пытался восстановить всю цепочку событий. Малый космический грузовоз приземлился рядом с основным входом, и его встретили пятеро вооруженных людей в скафандрах. Примерно через час на базе началась суета, а на радаре был зафиксирован огромный флот, который уничтожил спутник связи. Грузовоз пытался взлететь и набрать высоту, но на высокой орбите его сбили, и он рухнул где-то в горах. Затем на место взлетевшего транспорта стали приземляться корабли. Из них стало вылезать огромное количество жуков, которые сразу скрывались в пещере. Внутри сразу же началась бойня. Какое-то время защитникам удавалось сдерживать их, но постепенно им приходилось отступать до тех пор, пока они не прорвали оборону. После этого сражение превратилось в бойню. Фактов захвата и попытки порабощения людей обнаружено не было, но часть жуков употребила остатки людей в пищу. Как только зачистка помещений завершилась, жуки погрузились в корабли и улетели. При этом следы пребывания около пещеры они постарались скрыть, и это говорило о том, что они опасаются кого-то или не хотят, чтобы их обнаружили раньше времени. Как только я закончил просматривать записи, то ко мне обратился старик, которого освободил мой товарищ. Я вас прошу забрать нас с собой. Я готов заплатить за это хорошую сумму кредитов, сказал он. Сейчас кредит уже не в моде и, возможно, что он скоро перестанет являться платежной системой, ответил я, думая, что же с ними в итоге делать. Тогда я могу предложить нечто совершенно бесценное, но вы должны будете в обмен на это помочь устроиться мне и моим детям. И что же вы можете предложить мне такого бесценного, чего нет у меня? – спросил я его. Артефакт. Артефакт древних и при этом работающий, такого точно нет в содружестве и ничего подобного никогда не находили. Я берег его на самый крайний случай, но мне никто бы не позволил вывести его с собой, а за такую находку меня могли и убить, чтобы не осталось свидетелей. Очень нервничая с сильным волнением произнес старик. Но «Ну тогда показывай свой артефакт, а там посмотрим, чего он стоит, ответил я. Старик долго смотрел на меня внутренне, не решая сказать, но приняв решение, все же сказал: "А какие я получу гарантии, что вы нас не убьете? Мы псионы, и если нам очень захочется, то мы и так вынем информацию из твоей головы. Но я не буду этого делать. Клятва императора тебя устроит?" спросил я, наблюдая, как его лицо приобретает оттенок удивления и еще большего испуга. "Какого императора?" нервно переспросил он. Я смотрю, вы здесь совсем отстали от жизни. У нас мало времени, поэтому я, император Волков Михаил, клянусь, что в случае передачи мне артефакта древних постараться спасти семью этого человека и обеспечить их безбедную жизнь, сказал я. Старик, кивнув каким-то с в о и м мыслям, ответил. Рядом с шахтой лифта есть скрытая пожарная лестница, а на половине ее пути находится металлическая дверь, а за ней скрывается помещение с криокапсулами. В них лежат рабочие, обнаружившие этот артефакт вместе со мной. Мы нашли их по дороге сюда, сказал я. Да, но вы не знаете, что под самой дальней капсулой в полу есть еще один тайник, и в нем лежит артефакт. Там простой замок в виде защелки. Я отправился обратно один, оставив н и л ь с о н а присмотреть за новыми спутниками, которые, возможно, скоро полетят с нами. В дальнем углу помещения под одной из капсул я обнаружил тайник и, открыв его, увидел его. Жезл с крупным кристаллом из моего сна.